— Как твое здоровье нынче? — спросил ее брат. — Ничего. Нервы, как всегда. — Не правда ли необыкновенно хорош? — сказал Степан Аркадьевич, заметив, что Левин взглядывал на портрет. — Я не видал лучше портрета. — И необыкновенно похоже, не правда ли? — сказал Варкуев. Левин поглядел с портрета на оригинал. Особенный блеск осветил лицо Анны в то время, как она почувствовала на себе его взгляд. Левин покраснел, и, чтобы скрыть свое смущение, хотел спросить, давно ли она видела Дарью Алексанну, но в то же время Анна заговорила. «Мы сейчас говорили с Иваном Петровичем о последних картинах Вощенкова. Вы видели их?» «Да, я видел», — отвечал Левин.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 Золя, до де. но, может быть, это всегда так бывает, что сначала строят свои концепции из выдуманных условных фигур, а потом все комбинации сделаны, выдуманные фигуры надоели и начинают придумывать более натуральные, справедливые фигуры. «Все это совершенно верно», — сказал Варкуев. «Так вы были в клубе?»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 Очень способная девочка и милый характер. Кончится тем, что ты ее будешь любить больше своей. Вот мужчина говорит, в любви нет больше и меньше. Люблю дочь одной любовью, ее другою. Я вот говорю, Анне Аркадьевне, сказал Варкуев, что если бы она положила хоть одну сотую той энергии на общее дело воспитания русских детей,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 Я ходила несколько раз. Они очень милы, но я не могла привязаться к этому делу. Вы говорите «энергию». Энергия основана на любви, а любовь неоткуда взять, приказать нельзя. Вот я полюбила эту девочку, сама не знаю зачем. И она опять взглянула на Левина. И улыбка, и взгляд ее все говорило ему, что она к нему только обращает свою речь, дорожа его мнением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 У меня не настолько широкое сердце, чтобы полюбить целый приют с гаденькими девочками. Это мне никогда не удавалось. Столько есть женщин, которые из этого делают общественное положение. И теперь тем более, — сказала она с грустным, доверчивым выражением, обращаясь по внешности к брату, но, очевидно, только к Левину.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 но Варкуев Степан Аркадич все получало, как казалось Левину, благодаря ее вниманию и замечаниям, особенное значение. Следя за интересным разговором, Левин все время любовался ею, и красотой ее, и умом, образованностью, и вместе простотой и задушевностью. Он слушал, говорил и все время думал о ней, о ее внутренней жизни, стараясь угадать ее чувства. И прежде так строго осуждавший ее, он теперь по какому-то странному ходу мыслей оправдывал ее и вместе жалел и боялся, что Вронский не вполне понимает ее. В одиннадцатом часу, когда Степан Аркадьевич поднялся, чтобы уезжать, Варкуев еще раньше уехал, Левину показалось, что он только что приехал. Левин с сожалением тоже встал. «Прощайте», — сказала она, удерживая его за руку и глядя ему в глаза притягивающим взглядом. «Я очень рада, что лед сломан». Она выпустила его руку и прищурилась. «Передайте вашей жене, что я люблю ее, как прежде» и что если она не может простить мне мое положение, то я желаю ей никогда не прощать меня. Чтобы простить, надо пережить то, что я пережила, а от этого избави ее Бог. Непременно. Да, я передам. Краснее говорил Левин.